Глава третья. Бионы. Хорошая работа, лорд Мак. Невольно повторив слова Бена, ко мне подошел адмирал Хварц. Даже просто собрать столько кораблей – это непростая задача. Однако с вашей репутацией оказалось достаточно просто позвать, никто не посмел задержаться ни на минуту. Я бросил на Веле испытывающий взгляд, пытаясь понять, мог ли он услышать содержание последней шутки в моем личном канале. Надеюсь, что нет. А то Ами на стол улетит такой интересный доклад. «Спасибо, но нам пора переходить к следующему этапу нашей подготовки», кивнул я адмиралу, выкидывая из головы великовозрастных шутников с их подколками. «Собраться – это слишком мало для успеха нашей миссии». Теперь нам надо наработать хотя бы минимальные навыки совместной работы. «Хочешь стравить их в общую свалку?» Хасси выбралась из своего кресла, которое по ее просьбе техники прикрутили прямо рядом с моим, и подобралась поближе к нам с Хварцем. «Четные номера против нечетных? Без сдерживания пусть палят из всех орудий. Потратим пару петель, но потом только представь, как они будут понимать друг друга». Я оценю твое задорное чувство юмора, парировал я краем глаза, наблюдая приподнятую бровь Хварца. Но отработку боевых навыков я бы провел иначе. И как же? с интересом поинтересовался Бен, прислушивающийся к разговору через мой наушник. Надеюсь, Барн еще не присвоил себе все оставшиеся бионы. Я улыбнулся в ответ, и барон восхищенно крякнул. Древние корабли по-прежнему дремали в защитном режиме, и меня еще на земле посетила мысль отправиться к одному из мертвых миров, до которого еще не добрались загребущие руки наследника Салина, чтобы пробудить защитную скаут-станцию. Во-первых, сражаясь возле необитаемого осколка Старой Империи, мы никого не потревожим. Во-вторых, мы находимся в петле, и в случае какого-то катаклизма всегда можно будет все переиграть. А в-третьих, и в-главных, именно на практике, сражаясь с серьезным противником, я смогу заставить своих подчиненных по-настоящему понять, что они теперь не каждый сам по себе, а часть чего-то большего. Естественно, вся наша армада была бы слишком крупной целью даже для сильнейшей из охранных станций Старой Империи. А вот для одной из пятидесяти эскадр – вполне. Потом же нам только и останется, что проанализировать ее опыт – а затем распространить среди остальных кораблей флота. Тут будет и пример того, как сражаться вместе, и набор конкретных приемов и маневров, в общем то, что нужно, чтобы более-менее уверенно себя чувствовать перед отправкой за границу родной галактики. Созвав командиров соединений на брифинг, я рассказал им о своей идее, ожидая предложений по тактике или тому, какая именно из наших сводных эскадр отправиться на тренировку. Но неожиданно передо мной встала другая проблема с побледневшим от волнения лицом и подрагивающими руками. «Разрешите, Мак, Младший барн Салин тряхнул гривой своих белых волос, беря себя в руки. Кстати, он явно старался копировать отца, отпустив бороду и скрыв под ней почти всю шею. Но, конечно, до владыки Тервина ему было еще расти и расти. Боюсь, отец, то есть мой повелитель, не одобрит атаку на защитную скаут-станцию. Совет наделил меня чрезвычайными полномочиями и предоставил право решать, как именно будет действовать наш флот», – мягко, но уверенно возразил я. «Причем ваш достойный отец, хочу напомнить, тоже входит в Совет миров, и никаких ограничений по тому, как именно нам следует готовиться, он не высказывал». Впрочем, я готов выслушать ваши возражения, адмирал Салин, что именно вас смущает в моем плане. Вот сейчас парень стал максимально похож на Барна, когда тот злился. Но если старший умел сохранять спокойствие, то младшего хватило ненадолго. Возрожденные территории Тервина являются правоприемниками Старой Империи, парень гордо вскинул голову. И все бионы, соответственно, принадлежат нам. Вызов одного из них, разрядка аккумуляторов и возможное необратимое повреждение оборудования – это недопустимо. «Разве мы не в петле?» Я иронично поднял бровь, и молодой Сален закипел еще больше. «Кажется, у парня серьезные проблемы с уверенностью в себе, и надо будет вести себя с ним помягче. В следующий раз...» «Сейчас я бы предпочел, чтобы он выговорился и сказал, чего опасается на самом деле». В петле рявкнул тервенец. «Но вы собираетесь отправить в бой почти две тысячи кораблей. Вполне возможно формирование стихийного энергетического вихря. Или что еще хуже, но тоже возможно, учитывая размер и общую пси-силу нашего флота, переход Биона на высшую производительность за счет режима саморазрушения». Я помолчал пару секунд, давая младшему Салину осознать, что он сказал довольно много лишнего. Как минимум я, несмотря на доступ к файлам совета, не знал ни про стихийные энергетические вихри, ни про режим саморазрушения. Впрочем, а что тут удивительного? Если на земле нашлись червоточины за приятным фасадом, то и у других они тоже могут быть. Разве 10 лет назад я бы удивился, если бы узнал, что Барн – Начал исследование и развитие древних технологий. Нет. Вот и сейчас надо снова учиться принимать подобные вещи, как должны. Я услышал твои слова, наследник Тервина. Я кивнул Барну-младшему, показывая, что говорю сейчас с ним не как со своим подчиненным, а как с представителем одной из сторон Союза. Услышал, но не поменяю своего решения. Единственное, «Если наш тренировочный флот все же повредит Бион, я готов буду это компенсировать». Вечная пара. Те, кто принимают решения, должны быть готовы нести за них ответственность. Я мог бы сейчас просто задавить парня авторитетом или пси но предпочел действовать правильно, и, кажется, остальные командиры это оценили. Как минимум, адмирал Вайни – Доверенное лицо Панориана недовольно скривился. Это всегда было хорошим знаком. В итоге больше вопросов не было. И остаток собрания мы потратили на выбор тренировочной эскадры и формирование списка основных совместных маневров и техник, которые постараемся отработать. Минус еще два часа. Но потом, наконец, небольшая, по меркам общего флота эскадра, в 2027 кораблей, и один линкор-наблюдатель со мной на борту ушла в сторону границ бывшей Старой Империи. Именно тут, атаковав одну из заброшенных планет, можно было вызвать защитных бионов, что мы и собирались сделать. Когда наша эскадра вынырнула возле полуразрушенной планеты с забытым названием, замененным скучным цифровым кодом, время подходило к стандартной полуночи. «Скоро нам в любом случае придется прерваться на восстановительный отдых, но сейчас...» Залп по защищенному поясу планеты. До меня по общему каналу донесся приказ адмирала Чилика, который, отстаивая честь принцессы Ами, настоял именно на своей сводной эскадре в качестве тестовой. «Внимание! Скаут-станция Бион проявила активность» объявил я, заметив появление знакомых очертаний корабля-спрута. «Командирам соединений приготовиться!» Чилик принялся раздавать приказы. Каждому из крупных кораблей ушли отдельные координаты, которые он должен был занять, чтобы сдержать летящую в нашу сторону машину смерти. Под их прикрытием начали разворачиваться в боевой порядок эсминцы и крейсеры Готовые по команде выдвинуться вперед, окружая противника и связывая его огнем. «Слишком быстро», — оценил я происходящее. «И вроде бы все правильно лейтенанты Чилика все делали. Отслеживали положение противника, слали корректировки на каждый корабль из кадры. Но все равно. Мы словно не успевали реагировать на движение этого дикого космического хищника». Бион тем временем знакомо ударил фиолетовым туманом, словно забрызгав все иллюминаторы и смотровые приборы грязью. А затем, в сторону так и не успевших построиться в единую линию линкоров, сверкнули разноцветные лучи, превратив испускающий их древний корабль в помесь дикобраза и дискошара. шара «Объедини Вели свои щиты, и они бы сдержали этот удар». А так, несмотря на личную мощь психиков, На каждом из кораблей-гигантов мы сразу же лишились двух из этих тяжеловесов. И хоть дело происходило в петле, но все равно было обидно. Повезло еще, что более быстрые крейсера второй линии успели выдвинуться вперед и поддержать щиты своих более крупных товарищей. Кстати, без приказа. Просто на одних инстинктах капитанов этих кораблей. И этот маневр уменьшил количество возможных потерь. «Интересно. Поддерживаем щиты первой линии», – скомандовал адмирал Чилик, возглавляя этот удачный экспромт. «И надо сказать, в этот момент я его немного зауважал. Вели не стал ругаться или наказывать своих подчиненных за излишнюю инициативу. Просто принял прием на вооружение и продолжил, внеся изменения в свою изначальную тактику». Кажется, как минимум АМИ прислала мне в качестве подкрепления от СОУЛ хорошего командира. Соединение это – ослабить защиту и идти на прорыв. Чилик отдал новый приказ. Увеличьте нагрузку на щиты Биона. Используйте последовательное построение для перегрузки щитов. Кстати, удобно получилось. В рамках каждой эскадры – «У нас были корабли всех шестидесяти с хвостиком, участвующих в миссии «РАС». «И вот по нужному коду можно было отправить сработавшиеся друг с другом звездолеты с конкретным заданием». «Приказ поняла», – отозвалась Нгеси, которая решила лично взять на себя командование представителями своей «РАСы» в тестовой флотилии. «Было видно, что девушка не очень довольна тем, что ее пилотов заставляют использовать техники вручную» не предоставляя пока никаких дополнительных технологий. Но я собирал флот не для исправления несправедливости. Может, в будущем те, кто заслужит, получат свою награду. А пока синистрийские черные сигары могли выполнить свою задачу и так. Тета, йота, каппа, повторяйте за этой. Чилик направил еще три устаревших эскадрильи на помощь синистрийцам чтобы они, сменяя друг друга, не снижали напора на защитное поле древнего корабля. Кажется, Велина нащупал успешную тактику. Использовать умения и слаженность пилотов отдельных миров, чтобы сгладить общую медлительность эскадры. Я отметил первую победу в этой тренировке, а потом невольно погрузился в прошлое. Помню моя первая встреча с Бионом, когда я атаковал его вихрем эргонов, стоило почти всего флота «Панариана». Всего один древний корабль против мощнейших линкоров и кораблей поддержки. Но как долго он держался? Не уверен, что даже таким количеством боевых единиц, как сейчас, мы бы смогли сломить его без катастрофических потерь. К счастью, на нашей стороне было не только количество. За эти годы все пилоты «Союза» взяли не один десяток уровней батарейки. Мы освоили новые щиты, приняли на вооружение новые корабли. Но даже так враг, заполнявший свои аккумуляторы тысячи лет, оказался очень и очень опасен. То, что нужно, чтобы осознать свои сильные и слабые стороны. «Используйте гравипушки. Заканчиваем». Убедившись, что эскадра под командованием адмирала Чилика выровняла бой и уверенно держит удары Биона, сама же раз за разом подтачивая его щиты, я понял, что первый раунд можно сворачивать. «Эскадрильи Альфа, первая, вторая, третья, добиваем его!» среагировал Вели, пустив вход элитных пилотов в Соул. Тридцать черных, похожих на шарики с крыльями по бокам истребителей, вырвались из трюмов линкоров. Лучшие пилоты синекожих уверенно провели все тридцать юрких кораблей сквозь все атаки разрядившегося в их сторону Биона. Затем сидящие в креслах стрелков наводчики Малари поставили жирную точку, продавив гравитации броню древней машины, а потом и вовсе разнеся ее на куски. Как и ожидалось, даже наследие Старой Империи ничего не смогло поделать против самой главной силы галактики. «Все молодцы», – заговорил я на общей волне. Полчаса отдыхаем, потом второй раунд. От командиров жду отчет о потерях, плюс ваши собственные замечания, если будут. Добавим их к отчету аналитиков, которые уже собирают всю информацию по нашему первому бою. Не успел я договорить и отключиться от общей линии, как на моем личном канале связи появился Салин. Не адмирал, а его отец Барн, владыка возрожденных территорий. «Когда я оказывал тебе свою поддержку, маг, я и подумать не мог, что тебе взбредет в голову тренироваться на наших кораблях», – сказал он вместо приветствия. Все-таки сынок не выдержал, и, несмотря на мое обещание компенсировать возможные потери, нажаловался папаша. С другой стороны, учитывая, что Салин позвонил мне лично, а не устроил официальный скандал, кажется, мы сможем договориться». «И я тебя приветствую, старина Барн», – кивнул я, отметив, как на физиономии второго Салина, присоединившегося к беседе, появилась довольная улыбка. «Да, определенно, младший все рассказал отцу, и тот позвонил мне, чтобы не ругаться, а чтобы зафиксировать долг. И я его понимаю. Так надежнее. Все-таки бионы, даже не подконтрольные, это отличный резерв на случай любого вторжения». Какая разница, можешь ты командовать кораблем или нет, если он и сам прекрасно справляется с убийством твоих врагов. В итоге мы с Саури Барном обо всем договорились, тестовая эскадра провела еще три боя, прежде чем я устроил им перерыв побольше. Но не на отдых, а на детальное изучение докладов аналитиков по итогам первых сражений и подготовки к новым битвам уже с их учетом. Я подумал и сам вздремнуть хотя бы полчаса, когда ко мне обратился мой адмирал-советник Хварц. лорд Мак, кажется, у меня для вас есть отличное предложение», — старик буквально сиял. «Вы нашли нам противника посильнее скаут-станции?» Я отхлебнул терпкого кофе, сваренного Хасси лично для меня, и даже вздрогнул, настолько он был крепким. «И как бы я после такого лег спать?» Или у девушки были на эти 15 минут немного другие планы? «Нет, милорд», — тем временем покачал головой Хварц. «Я нашел кое-что другое. Зону с аномально высокой гравитацией. Это пояс магнитаров в секторе Вальтекс. Они не так опасны, как волны искажений, которые сбивают петли. Но рядом с ними начнут давать сбои наши гравипушки, уходящие в сторону выстрелы, осечки, возможно, еще что-то». «Интересно». Я даже отставил в сторону чашечку и ее тут же реквизировал крутящийся рядом вихрастый вели-лейтенант. Нет, я понимаю, что он должен следить за порядком на мостике, но не воруй же при этом мой кофе. Увы, с ним придется разбираться позже, а пока надо было сосредоточиться на деле. Хварц, старый вояка, знал, о чем говорил, и его идея мне нравилась. Грови пушки — это оружие, что принесло нам победу десять лет назад. Оно же в итоге обеспечивало доминирование даже над бионами. Но ведь, как говорят, против лома нет приема, если нет другого лома. И тем же дебихатам, потерпевшим от нас сокрушительное поражение, тоже это известно. Не получится ли так, что они приняли все свои ошибки к сведению и подготовили симметричный ответ? Это мы тоже периодически обсуждали в Совете, и такое предположение не было секретом. Желтая пресса даже активно муссировала слухи со ссылкой на неких экспертов и инсайдеров в высших кругах, будто разведка выявила агентуру дебихатов, и шпионы якобы признались, что готовится вторжение с такими же гравипушками, как у нас. Отреагировали на это по-разному. У нас на Земле ко всякой такой ерунде привыкли, а потому быстро забыли. А вот на Сол и еще ряде планет началась паника вот ами и прикрутила гайки лишив лицензии сразу несколько изданий решение было спорным журналистов потом даже помиловали и восстановили в правах но принцесса уже прослыла сатрапом в юбке зато писать и снимать всякие глупости чтобы взбаломотить народ никому больше в голову не приходило и ведь действительно глупости против нас надо было бы готовить не грави пушки Орудие дебихатов и так прекрасно справлялось с любыми нашими кораблями. А вот поле, способное лишить нас главного козыря или ослабить его, это совсем другое дело. «Я запросил координаты мест с подходящими условиями», — принялся тем временем объяснять Хварц. «И один из наших лейтенантов, между прочим, ваш помощник», — кивнул на похитителя моего кофе, «дал любопытную наводку. Магнитаров в галактике много» но именно их поясов – единицы. А тут, как оказалось, совсем недавно образовался еще один, и недалеко от нас. Мы доберемся туда меньше, чем за полчаса, и сможем заодно отработать порядок выхода из гиперпрыжка». «Хорошая идея, адмирал. Спасибо, что все продумали». Я кивнул. Тем более, что и аналитики просили еще раз отработать общие маневры и развертку строя. Я связался с адмиралом Чиликом, скинул ему новые координаты, а потом, забыв о сне или каких-то еще развлечениях, приготовился к новому этапу тренировки. Мы выстроились в походный порядок, на каждый корабль прилетели коды совместного перехода, которые на выходе из гипера должны были вывести всех в четко заданные точки. По мостику прокатилась легкая дрожь от раскрутившихся на полную двигателей, а потом наш флот начал прыжок на 41 систему ближе к краю галактики. «У нас есть 15 минут». Неожиданно я вспомнил длительность полета и посмотрел на Хаси. Как минимум 10 из них мы могли посвятить друг другу. Вот только Химера покачала головой, и в глубине души я был с ней согласен. Не время отвлекаться, тем более что где-то на краю сознания начали скрести кошки. Словно появилось какое-то неприятное предчувствие, которое я еще не могу осознать, но от которого уже никак не избавиться». Так что без вариантов. Работаем на полную и готовимся ко всему. Тревога. Как только мы вышли из гипера, в тот же миг по ушам ударила сирена и крик о картете Васокорна, офицера, отвечающего за команду психиков-сканеров. Впрочем, и без них сейчас было понятно, что что-то пошло не так. Один за другим взорвались сразу несколько кораблей первой линии, подсвечивая пространство вокруг». Но в космосе рядом с нами как будто никого и не было. «Боевое построение», — принялся командовать Чилик. «Сближаемся и формируем общий щит. Подготовить гравипушки. Бить без команды. Возможно, противник не видим для наших радаров и сканеров».